Глава 5. Плоскость, бублик или седло? «Вселенная не обязана иметь смысл в ваших глазах» – Нил деграс Тайсон. Вселенная безгранична, но это вовсе не значит, что она бесконечна. Она подобна воздушному шарику, который мы надуваем, имеет объем, но не имеет границ. Получается, при расширении растет и объем, и все расстояния внутри Вселенной. Попробуем разобраться ниже, какую же форму имеет наша Вселенная, что находится за ее пределами. Неопределенность бесконечности. Ученые давно задаются вопросом, наша Вселенная одна или существуют иные миры? Если да, то сколько их и как они взаимодействуют друг с другом? Еще раз хочется подчеркнуть, что на подобные вопросы не может быть окончательного ответа. И пока существует человечество, оно будет пытаться проникнуть в тайны мироздания. Бесконечность Вселенной подразумевает, что она беспредельна не только в пространстве, но и во времени. А значит, в ее состав входит бесчисленное количество звезд, посылающих нам свет, и небосвод должен сиять и днем, и ночью. Однако ночная тьма подсказывает нам, что это не так. Следовательно, у Вселенной было начало, большой взрыв, что подрывает веру в ее безграничность. Какова же форма Вселенной? Мы не имеем возможности посмотреть на нее со стороны, как на другие предметы, и можем судить об этом только исходя из научных фактов, теорий и гипотез. Так, общая теория относительности допускает существование трех форм. Пространство может искривляться в зависимости от массы, а значит вид Вселенной определяет ее плотность, впрочем, как и то, какая смерть ее ожидает. Критическая плотность Вселенной пропорциональна квадрату так называемой постоянной Хаббла, скорости расширения пространства. Правда, насчет численного значения этой постоянной до сих пор идут споры, поэтому и наши модели формы Вселенной со временем могут измениться. Если плотность вещества меньше критической, то процесс расширения будет продолжаться вечно. Такая кривизна пространства называется отрицательной. Вселенная является открытой и по форме напоминает седло. В случае, если вселенская плотность больше критической, то в итоге расширение сменится сжатием, и в конце концов Вселенная свернется сама в себя. При этом получается, что она замкнута и конечна. То есть при положительной кривизне пространства ее форма представляется сферой, и луч света, посланный в космические дали, обязательно возвратится назад с противоположной стороны. При нулевой кривизне пространства, когда средняя плотность Вселенной равна критическому значению, скорость расширения будет постепенно снижаться в течение бесконечного промежутка времени. Вселенная в таком случае плоская, этакая трехмерная решетка, и бесконечная. Пучок фотонов, посланный в пространство из любой ее точки, рассеется и никогда не возвратится назад. Эти три варианта считаются в научном сообществе наиболее приемлемыми. Однако существуют гипотезы тороидальной формы Вселенной, формы трубы или даже футбольного мяча, хотя по большому счету они являются модификациями трех описанных выше вариантов. Какая же форма наиболее вероятна? Если отталкиваться от современных научных фактов, то плоская. Именно к такому выводу пришли ученые, изучающие в частности реликтовое излучение. Что за горизонтом? Что находится за пределами Вселенной? Есть ли у нее граница? На эти другие вопросы пытаются ответить ученые, но вся проблема заключается в том, что доступная нам часть космоса не позволяет ни доказать, ни опровергнуть ни одну из гипотез. Чтобы выяснить, что там за пределами Вселенной, нужно определить, где эти пределы находятся и что является границей. Обозримая часть Вселенной называется метагалактикой и представляет собой сферу радиусом 46 миллиардов световых лет. Это пространство, на котором наши приборы способны регистрировать рассеяние реликтового излучения, возникшего в момент Большого взрыва. Некоторые ученые полагают, что за метагалактикой есть и другие системы, а нам доступна для изучения лишь малая часть космического пространства. Другие уверены, что за пределами нашей Вселенной ничего нет. Наблюдаемую часть Вселенной еще называют областью Хаббла. Она составляет примерно 13,8 миллиарда световых лет. Именно столько идет свет с момента образования Вселенной. Из других областей он попросту до нас еще не дошел. Со временем область Хаббла расширится, и нашим взором предстанут неизвестные ныне уголки космоса. Согласно утверждениям некоторых теоретиков, за границей Вселенной находится абсолютная пустота, полное ничто, где не действуют никакие законы физики. Это ничто нельзя ощутить, там нет ни пространства, ни времени. Мультивселенная. Прогресс? Закон природы. Вольтер. Возможно, наша Вселенная далеко не единственная. Если космическое пространство замкнуто и ограничено, то почему же рядом с ним не может существовать подобной области? Вполне вероятно, что наша Вселенная лишь одна из множества других. Каждая Вселенная, входящая в мультивселенную, представляет собой нечто вроде пузыря, сформировавшегося во время Большого Взрыва. Такие миры рождаются, эволюционируют и умирают, уступая место следующим. Именно так считал выдающийся английский физик Стивен Хокинг. В своей работе он утверждает, что существует масса параллельных Вселенных, похожих на нашу. К такому выводу Хокинг пришел вместе с американским физиком Джеймсом Хартлом, устраняя внутреннее противоречие теории Эйнштейна, где указано, что наша Вселенная образовалась 14 миллиардов лет назад, но не описано, каким образом это произошло. Для решения этой проблемы великий физик прибегнул к квантовой механике, чтобы объяснить, как из ничего появилось все. В итоге ученые пришли к выводу, что Большой Взрыв породил не одну Вселенную, а бесконечное их число. В соответствии с теорией Хартла-Хокинга, некоторые из параллельных Вселенных похожи на нашу. В них есть некое подобие Земли и, возможно, даже обитают схожие с нами люди. Другие существенно отличаются, и там могут работать иные законы физики. Как живете, соседи? В мультивселенной существует бесконечное множество пузырей, находящихся в различных состояниях, в которых действуют одни и те же законы природы. Эти вселенные существуют независимо друг от друга и практически не взаимодействуют между собой. Некоторые ученые предполагают, что часть черных дыр – это как бы артефакты нашей Вселенной, отделившиеся в новую при помощи квантового туннелирования. Так или иначе, идея мультивселенной – это скорее не научная гипотеза, а вопрос из области философии. Как дела обстоят на самом деле и что находится за пределами Вселенной, мы вряд ли когда-либо узнаем. Впрочем, не будем столь пессимистичны. Возможно, наши потомки и найдут ответы на эти вопросы. Интересные факты. Три формы. Согласно теории относительности Альберта Эйнштейна, наша Вселенная может иметь одну из трех геометрических форм – закрытую, открытую и плоскую. Исследования реликтового излучения свидетельствуют о плоской Вселенной. Из чего состоит Вселенная? По последним данным, Вселенная состоит из галактических скоплений, нитей, пустоты и сверхскопления. Под пустотами понимаются огромные, ничем не заполненные пространства. Как ее изучать? Большая часть Вселенной недоступна нашему глазу, но применение рентгеновского излучения радиоволн инфракрасных лучей позволило значительно расширить наши знания. Однако неизведанными еще остаются темная материя, скорость вращения галактик, распределение температуры и гравитационное линзирование. Ньютон нам поможет! Эйнштейн предложил три опыта для доказательства того, что геометрия Вселенной не подчиняется законам Евклидовой геометрии, а ее механика – законам Ньютона. Определение движения перигелия Меркурия, отклонение светового луча вблизи массивного тела и красное смещение спектральных линий. Простор для исследователей. При общей неопределенности наших знаний о геометрии Вселенной, бесспорно установленными остаются два факта. Геометрия Вселенной отличается от Евклидовой, и она со временем изменяется. Иллюстрации к этой главе вы найдете в соответствующем разделе в приложении к аудиокниге.